Глава 17. Не отрывая взгляда от Марса, Декер произнес. Агент Богард. Вы не могли бы дать нам минуточку? Будьте так добры. Богард явно собирался отказать, но Амас добавил. Ну просто маленький между собойчик двух старых футболистов и все. Побуду в коридоре. Богард медленно встал. Когда дверь за ним закрылась, Декер чуть пододвинул стул к кровати и положил свои большие ладони на ее перила. — Лады, я вижу, как это разыгрывается, — заговорил Марс. — Вы здесь за тем, чтобы обжулить меня и позаботиться, чтобы я угодил обратно на кичу. — Что ж, я больше ни слова вам не скажу, пока здесь не будет моего адвоката. — Я уже сказал тебе, Мелвин, я здесь, чтобы установить истину. Если ты не убивал своих родителей, я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать это, и вытащить тебя из тюрьмы с полной амнистией. — Я не убивал своих родителей. Но я просидел в тюремной камере два десятка лет, готовясь к игле, а потом должен буду ждать еще и снова к ней готовиться. Знаешь, каково это? — Ни малейшего понятия, — отозвался Деккер. Этот комментарий Марса удивил. Он бросил взгляд на дверь. — А почему ты попросил своего напарника удалиться? — Подумал, что тебе будет комфортнее говорить со мной, а не с ФБР. — Но ты ведь из ФБР. — Еще две недели назад... Я жил на помойке посреди Огайо, и в кармане у меня было баксов 60 и почти никакого будущего, кроме сраных частных расследований. Он помолчал. Если тебе еще нужен адвокат, то я ухожу. И встал. Погодите, вы... Ты сказал, что мое дело схоже с чем-то по поводу твоей семьи? Определенные параллели — да. И что случилось с твоей семьей? Деккер снова сел. Кто-то их убил мою жену, дочь и Шурина. Я нашел тела однажды вечером, когда вернулся с работы. На лице Марса не осталось ни следа враждебности. Черт, мужик, прости. Прошло около 16 месяцев без единого ареста. А потом этот тип явился в полицейский участок с признанием. Блин, он это сделал? Все обстояло несколько сложнее. Поглядел на него Декер. Ладно неуверенно проронил Марс. Но мы задержали виновных и призвали к ответу. Они в тюрьме? Нет, они в могилах. Мелвин вытрощил глаза. Но это история, и все кончено, продолжал Амус. Давай поговорим о настоящем, твоем настоящем. Ну что я должен сказать, Декер? Развел руками Марс. Я был черным, обвиненным в убийстве собственных родителей, и один из них был белым. «Ну, здесь ведь юг, это Техас. Все обожали меня, когда я был звездой футбола, но когда меня обвинили, у меня не осталось ни единого друга. Я был просто черным бакланом, сражавшимся за собственную жизнь. Дьявол, Техас казнит народу больше всех, и сплошь черных. А контракт с твоими родителями? Я знал, что невиновен, но слушался своего адвоката». Я могу тащить мяч и делать тачдауны, мужик, но о законах и судах я тогда не знал ровным счетом ничего. Значит, твой адвокат знал о контракте? Ага, я ему сказал. Но он сказал, что мы не обязаны ничего говорить обвинению, выяснять их работа. Ну, пожалуй, с формальной точки зрения это действительно так. Но с нравственной, я сам знаю, это отстой. Я хотел встать перед залом и поведать свою историю. Я хотел, чтобы люди услышали ее с моей точки зрения но он убедил меня не делать этого. Я и не стал. А потом мы проиграли, и я все равно оказался в жопе. Что ты сделал с контрактом? Смыл в унитаз. Но, позволь тебе сказать, меня не напрягало дать эти деньги родителям. Я собирался заработать куда больше. Я прорабатывал рекламные сделки, которые принесли бы мне больше, чем футбол. А потом все накрылось. Быстрее, чем я мог бы пробежать 40 ярдов, устало покачал головой Марс. Расскажи мне о родителях. Что ты хочешь знать? Я хочу знать их прошлое. Откуда они? Они родились в Техасе? Или приехали откуда-то еще? Сомневаюсь, что смогу рассказать растерянно, проронил Марс. Со мной они об этом не говорили. А как насчет родственников, которым вы ездили в гости, или которые навещали вас? Такого не бывало ни разу. Никакой родни? Никакой. Мы ни разу никуда не ездили. И никто к нам не наведовался. Это весьма необычно. Пожалуй, соглашусь задним числом, но именно так все и обстояло. А родители, можно сказать, души во мне не чаяли. Так что все было клево, мне нравилось. Расскажи мне об отце: Ну, крупный мужчина, от него-то мне и достались габариты, и рост, сильный, как вол. Мама была высоковата для женщины, где-то 5 футов 9 дюймов, примечание 175 сантиметров конец примечания. — А уж бегать умела, скажу я тебе. Когда я был пацаном, мы бегали вместе. Могла и рвануть спринтом, и была очень вынослива. Загоняла меня в доску, пока я не пошел в старшие классы. — Так скорость у тебя от нее? — Наверное. — Может, занималась спортом, когда была моложе? — Может, и отец тоже? — Не знаю. Они ни разу не говорили об этом. — У тебя дома не было их фотографий, а они вообще были? — Марс снова откинулся на подушку. Они не очень любили фотографироваться. Помню, было одно фото на полке в гостиной, которое они сделали, когда я учился в старших классах? Пожалуй, все. Декер пристально вглядывался в него. «Эй!» — встрепенулся Марс. — Я понимаю, что это выглядит белибердой, но тогда оно все именно так и было, ясно? Я об этом даже и не задумывался. Я видел старое зернистое фото твоих родителей. Но расскажи, как мать выглядела в твоих глазах. Марс расплылся в улыбке. Она была очень красивая. Все это говорили. Она могла бы быть моделью или типа того. Батя говорил, что нашел жену себе не по чину. Я сделал фото гардероба твоих родителей. Продемонстрировал Деккер свой телефон. Не представляешь, что это означает? А.К. и Р.Б.? Прочитал Марс с экрана. «Совершенно без понятия, что это значит. Это было у них в гардеробе?» «Ага». «Не знаю, ни разу не заглядывал к ним в гардероб». «Ладно, твой отец работал в ломбарде, а мама преподавала испанский и подрабатывала шитьем?» «Ага». «Для кого она шила «На какой-то местной компании требовались штучные изделия. Платили немного, зато она могла работать на дому». «А испанский?» Она ходила в школу, чтобы преподавать? Нет, детей она не учила. Она учила взрослых, по большей части белых чуваков. Через границу приходила масса народу в поисках работы и все такое. И их наниматели учили испанский, чтобы говорить им, что делать. Вот мама их и учила. А где она сама выучила испанский? Это был ее родной язык? Нет. В смысле, мне так кажется. Она была не из латиносов, если ты это имел в виду. Она была черной. — Намного темнее меня. Я практически уверен, что она была американкой. — Исходя из чего? — Ну, по манере говорить, и у нее не было ни малейшего иностранного акцента. — Ты перенял у нее испанский? — Отрывочно, да, но в основном мы говорили по-английски. В этом вопросе батя был кремень. — Мы не испанцы, мы американцы, — твердил он. — Я не любил, когда мы говорили дома по-испански. — И у нее была еще одна работа? — Ага, шитье и уроки испанского плохо оплачивались. Она работала на компанию, оказывавшую услуги по уборке, и гладила белье. — Утюгом она орудовала, как профи, скажу я тебе. — Дьявол, да она гладила джинсы, которые я надевал в школу. — А ты никогда не расспрашивал их о прошлом? — Ну, помню, как-то раз я хотел узнать о своих дедушках и бабушках. В школе устроили день дедушек-бабушек, когда я учился в третьем классе. Почти у всех были прародители, и они их привели. Я спросил батю про это. Он сказал, что они умерли, и больше ничего. А он не сказал, как они умерли. Блин, да какая разница? Марс шлепнул по перилам ладонью свободной руки. Думаешь, отец убил своих родителей, а я своих? Нет, я не думаю, что ты убил своих родителей. И не знаю, убивал ли твой отец своих. Не исключено. Марс хотел было что-то сказать, но осекся и посмотрел на Декера в упор. — В каком то смысле, черт побери? — Тебе неизвестно о своих родителях ровным счетом ничего, Мелвин. — Ты не знаешь об их родственниках. В вашем доме не было ни одного портрета родителей. Они никогда тебе ничего не рассказывали о себе. Как, по-твоему, почему? — Хочешь сказать, что они что-то скрывали? — медленно выговорил Марс. — Во всяком случае, это заслуживает изучения. — Потому что если они что-то скрывали... Это могло дать кому-то еще очень веский повод для их убийства.